Быстрое лечение фобий. Вариант 2. Первое. Какая у вас фобия? Что вы ощущаете? Или слышите? Видите? Когда испытываете присутствие фобии, как вы узнаете, что у вас происходит фобическая реакция? Подумайте о фобии сейчас. Чувствуете ли вы какую-либо из этих реакций прямо сейчас? Сколько? Где? На что похоже происходящее в вашем теле? заякорить реакцию фобии, проверьте ее, затем вы будете способны вызывать ее в течение этого процесса. Второе, осознайте, что фобия – это некая ментальная ошибка вегетативной нервной системы. Как вы себя чувствуете, когда понимаете, что вегетативная нервная система может делать ошибки и включаться, когда ничто в окружающей среде не требует ее реакции? Вы готовы к тому, чтобы мы переобучили вашу иммунную систему так, чтобы она могла быстро научиться функционировать более эффективно? Третье. Проверьте экологию своей системы, сознание тела эмоции и наличие вторичной выгоды. Как бы вы чувствовали себя в повседневной жизни, если бы у вас не было этой реакции? Каким образом наличие этой фобии может давать вам некоторую вторичную выгоду? Какую выгоду или нечто позитивное вы получаете, имея эту фобию? Четвертое. Выявите и заякорите соответствующий противоположный пример в качестве ресурса. Что могло бы служить для этого триггера фобии хорошим противоположным примером, который кажется насколько возможно похожим на фобию, но на который ваша нервная система реагирует адекватно? Например. Вы боитесь лифтов, но не боитесь детских холобут или палаток. Представьте себя в этом месте и заякорите это безопасное чувство. Пятое. А теперь, удерживая позитивный якорь, представьте, что где-то там есть параллельная вселенная, и в этой вселенной есть суперверсия вас, которая является смелым и бесстрашным. Представьте, как этот супер-вы встречается с вашей фобией, Смело и уверенно. Шестое. Представьте еще 2-3 случая из вашего личного опыта, когда вы испытывали или могли бы испытывать фобию. При этом в этот опыт поместите свое супер-я. При этом помните, вы сидите в комнате и визуализируете человека из параллельной вселенной. Можете представлять себе эти сюжеты как в кино или на сцене. Седьмое. Теперь соединитесь со своим супер-я и удерживая якорь и обладая доступом к своей силе представьте, как вы встречаетесь со своей фобией. Что вы чувствуете сейчас? При необходимости повторите упражнение снова до полного исчезновения фобии.